Глава третья. И о Артике. «Я поведу», — заявил нарцисс. «Старшие братья уже было открыли рот с вопросом, но он это быстро пресёк. Не спрашивайте, если не хотите слышать ложь». «Не, ну логично. Жаль, только грустно немного. Собственно, весёлого сейчас мало не только в словах цветочка, но и в окружающей среде и ситуации». Хотя можно порадоваться хотя бы тому, что у меня есть повод бухтеть про «я же говорила». Это я мамочку имею в виду. Я была права насчёт того, что ей просто надо было делом заняться. Вот интересно. Память прежней Артики со временем будто инсталируется в мою собственную, врастает в неё и становится не отдельной системой картинок, в которую надо лезть с запросом на каждый кадр, а частью мыслей и ощущений. «Так вот, я смотрела на деловитую и собранную женщину с серьёзным взглядом и понимала, что Артика любила свою мать до безумия не на пустом месте, что все капризы и истерики и ресе в замке — точно пыль на лакированной поверхности дорогого дерева. Раз — и как рукой смахнула, точнее, сдула ветром опасности». И взрослая мать семейства ведёт себя точно так, как в моём понимании и должна себя вести умная и любящая своих детей женщина. Вот правда, мне пока от этого ума первым делом прилетело больше всех, потому что мамуля меня припахала наводить порядок среди остального потомства и прочего хозяйства по полной. Я повздыхала, конечно, но спорить даже не подумала. Я ж не дура. Зато пока собирала в кучку молодую порсель Дельнериумов и разыскивала свои вещи в общей свалке, неожиданно нашла Зубастика. Он вылез из недр самого нижнего тюка в куче и очень грустно признался. «Меня тошнит!» и упал, растекаясь по земле пушистой фигурной тряпочкой. «Снова где-то шоколад стащил», — вздохнула я, поднимая расслабленное меховое тельце за шиворот. Не сумеречные, необычные живые существа. Эйкон почти незаметно, но постоянно тёрся где-то поблизости, поэтому я не удивилась его объяснением из-за плеча. У них буквально в крови течёт магия. Достаточно вспомнить способность терять материальность и становиться частью магической энергии. А в аномальной зоне вся энергия в состоянии хаоса вот зверя и укачивает. Бэ! — подтвердил слова бывшего хозяина демон и выронил на землю что-то изо рта. Я сначала подумала, что песца просто стошнила комком меха, как кота, который слишком долго лизал собственный хвост. Но потом присмотрелась повнимательнее, потому что странный пушистый сгусток отрастил лапки, щупальца и глаза, а потом очень споро драпанул в ближайшие кусты. Ик! — печально проводил его взглядом зубастик. Но на этом чудеса в лукошке не закончились, потому что на месте приземления странного нечто внезапно вырос гриб. Очень подозрительный гриб, ярко-фиолетовый в крапинку, с двумя шляпками, надетыми одна на другую чуть набекрень. Вырос и взорвался, окатив нас запахом навоза пополам с мятой. Взрыв мгновенно произвёл полный фурор в наших рядах. Точнее, Мы с Зубастиком только раскашлялись, но этого хватило, чтобы потерять бдительность и в результате получить спасателями по организму с трёх... нет, с четырёх сторон. Эйкон, Вера, Цедрик и Цветочек, блин, они меня опять сначала чуть не затоптали, а потом чуть не порвали на тряпочки. Вот самое обидное, что на этот раз именно Цветочек был среди участников. Он в соревновании выиграл, кстати. «И что это было?» Задала я самый животрепещущий вопрос, когда нарцисс уже отволок меня в сторону и деловито отряхивал от спор странного гриба, хлопая ладонью, почему попало с невиданным рвением. Могу предположить, что сгусток магии, которым стошнило сумеречного, разделился. Помятый Эйкон отряхивался под соседним кустом и смотрел на цветочка с обиженным уважением. Ему больше всех досталось в драке за моё тело. Часть преобразилась в хаос и убежала в кусты, часть впиталась в почву и прорастила спору болотного пугальщика. «А ведь это даже не заклинание, просто сырая энергия», — покачал головой нарцисс, и даже она превратилась в демона знает что. «Не, не знаю», — обречённо отозвался песец, которого я совершенно неведомым образом не отпустила в свалки и теперь пристроила на плечи, на манер воротника, и грустно икнул. «Убери подальше эту дрянь!» — сердито велел нарцисс. «Иначе неизвестно, чем его стошнит на тебя в следующий раз. Ты, кстати, где прятался, гадёныш? Я тебя со вчерашнего дня не видел и надеялся, что ненужную обузу забыли под кроватью». «Сам ты...» — вскинулся зубастик. «А я очень нужный. И, и меня больше не тошнит. Пока». «Слава богу, на этом инцидент с грибом оказался исчерпан. Правда, пришлось вытерпеть очередное ощупывание, которое устроила мне Ирисе. Но что удивительно, сделала она это молча, также молча коротко обняла и велела. Иди к детям, пора двигаться, иначе так и не найдём места для ночлега до темноты». Мы погрузили все тюки на каменного козла, предварительно проверив, слушается ли он команд. «Слушался» но не Седрика и даже не Цветочка. Здоровенный парнокопытный слушался Люпина. С обожанием смотрел на него из грязи двумя разнокалиберными мокрыми булыжниками и всё время норовил понюхать. Но послушно убирал морду, когда мальчишка на него строго шипел. «Да почему так-то?» — шёпотом сокрушался молодой плющ, шагая в общей колонне сразу за нами. «Он ведь создан из моей магии!» «Я даже помню структуру щита, там мой персональный узел и...» Не ищи в аномалии никакой логики. Но, скорее всего, это как у цыплят. Кого первым увидел, тот и мать, — предположил нарцисс. Не знаю, как он в общей толпе высмотрел именно люпина. Но какая разница, если польза на лицо? Я была более чем согласна. А даже если бы и нет, на дискуссию всё равно сил уже не осталось». Несмотря на то, что я ещё в замке решительно забраковала все туфельки на каблуках и сейчас прыгала по склону в удобных высоких ботинках на шнуровке, ноги гудели. Да и всё остальное гудело не особо меньше. Артикино тело не было приспособлено к марш-броскам через горы. Оно, конечно, дело молодое, привыкну, натренируюсь. Но как не хочется, ух! Лучше всего было Энермису. Его, как раненого, тоже посадили на козла, как следует привязав к рогам и тюкам. И он оттуда очень красочно матерился на весь белый свет каждый раз, когда рогатый транспорт особо резво прыгал с уступа на уступ. Как не увещевал голем и люпин, но козёл есть козёл. Он к плавным передвижениям в горной местности не особо приспособлен. «Всё, достаточно. Заночуем здесь», — выдохнул цветочек, и указал на каменистую осыпь чуть в стороне, абсолютно ничем не отличающуюся от предыдущих довольно крутых склонов. Кажется, я чего-то не понимаю.